Пятнадцатый год по летоисчислению нового мира. Перевал Арчкорд. Говорили мы недолго, минут пять, не больше. Мне было противно смотреть, как этот старик хочет изобразить старого идиота, который не понимает, о ком идет речь. Он не глуп, очень не глуп. Но, тем не менее, Анзор Ахлаков лежит сейчас на кровати, выпучив свои удивленные глаза, словно не знает, кто я такой и зачем пришел. Все он знает, иначе бы не дожил до своих лет. Только он не ожидал, что я появлюсь в его спальне. Как выяснилось, ребенка здесь нет. Он где-то на юге, у одного из негласных союзников. Прав был один персонаж из старого русского фильма «Восток. Дело тонкое». Здесь все так запутано, что сам черт не разберет. Враги, союзники. Значит, малыша здесь нет. Если все это не блеф, может быть, что ребенок уже мертв. Да, я не исключаю такую возможность. Эти твари никогда не были надежными деловыми партнерами. «Мы ждем еще три дня», — подвел итог я. Потом ты уже не обижайся, Амир, но умирать будешь долго и мучительно. Ты и все твои близкие и похоронят тебя поскуду, завернутым в грязную свиную шкуру. Как знал, что может пригодиться, специально приготовил. Уверен, что тебе понравится. С этими словами я подхватил саквояж и открыл дверь. За ней стоял Нардин с автоматом на перевес. Готов? Да. Кивнул Поль. Уходим. Я остановился на пороге и повернулся к старику. Перед уходом мы объяснили ему, где будет произведен обмен ребенка на деньги. И что случится с семьей Алхакова, если что-то пойдет не так. Анзор скрипел зубами от злости, но не перечил. Понимал, что ситуация складывается не в его пользу. Это не тот случай, чтобы рисковать ради малолетнего ублюдка. Да, это не мое выражение. Это слова одного нашего общего знакомого, который любил развлекаться с детьми, от чего и умер. И этот дряхлый старик, лежащий на кровати, знает, кто убил его приятеля. Да, это был тот самый торговец из Демидовска, которого я посадил на кол. Мы с Полем ушли на юг. Валяться в гроте рядом с поселком не было необходимости. Дорога здесь одна. И если старик решит уехать, то мы все равно увидим. Сомневаюсь, что он решится на побег. Зачем бегать, если тебе отдадут 200 тысяч ЭКЮ? Вот именно, что незачем. Поль буркнул, что можно было взять старика в заложники и таким образом сохранить деньги. Буркнул и замолчал, сообразив, что идея плохая. «Я уже объяснял вам, чем мы рискуем, если попытаемся это сделать. Неподалеку, километрах пяти от поселка, мы нашли новое место. Хорошее место. Предгорье. Метрах в ста от расщелинных, где мы обустроили лежбище, проходит дорога, ведущая в Джахар юрт Здесь она поворачивает на юго-восток, огибая горный хребет». Машины идут осторожно, снижая скорость. По левую сторону от дороги приличный обрыв. Высотой около 50 метров, если не больше. Внизу, поблескивая на перекатах, бегут воды мелкой горной реки. Кстати, это единственная дорога, ведущая к аулу Арчкорд. Не скажу, что эта трасса очень оживленная, но пару раз в день машины здесь проезжают. Местные жители катаются, чаще всего небольшими группами. На следующий день, ближе к полудню, когда я уже сменился с наблюдательного поста, Поль подал мне знак. Он увидел что-то интересное и теперь внимательно наблюдал за подножием горного склона, лежащим по ту сторону реки. «Вижу людей», — сказал Нардин. «Судя по тому, как двигаются, это чужие, и они с грузом несут раненого». «Это остатки тех, кто напал на Ахлакова, предположил я. «Видимо, где-то отсиделись, переждали прочесывание района и теперь уходят. Что делают?» «Остановились», — сообщил Поль. «Что-то с раненым не так. Видимо, подох». «Сейчас заварят камнями и пойдут дальше», — кивнул я и, откинувшись на рюкзак, закрыл глаза. полусарая одежда и пимикан на обед не улучшили моего настроения. Елениво лениво жевала мясную смесь и думал о каких-то пустяках. Через полчаса группа двинулась в сторону побережья. Поле оказался прав, и храненый умер, и его похоронили у гранитной стены. Заложили тело обломками камней и ушли. «Слушай», — начал Нардин из этих, — «что? Эта могила здесь очень кстати образовалась». В смысле? Не люблю тревожить прах умерших, но этот труп. Зачем он тебе? Чтобы устроить обвал и перекрыть дорогу, предложил Поль и кивнул в сторону местной магистрали. Зачем устраивать обвал и для чего труп? Хм, зачем? ухмыльнулся Нардин и покачал головой. Я думал, ты быстрее соображаешь. Чтобы остановить какую-нибудь машину? И что нам это даст, язык нам не нужен, или тебе пострелять захотелось? Не нужен. Согласился Поль. «Надо заставить людей Алхакова поверить, что в этих краях до сих пор бродят люди, которые позавчера обстреляли их поселок. И не просто бродят, а активно шкодят. Нам это на руку. Неужто не понял, зачем?» «Уже понял!» «Вот и молодец. Жуй быстрее свой завтрак и пойдем. Покойника потревожим». К вечеру все было готово. Убитый Маджахидин вытащен из могилы и до поры до времени припрятан неподалеку от дороги. С завалом тоже проблем не возникло. В здешних местах хватает бросить булыжник, чтобы вызвать обвал. Мы решили не рисковать и, забравшись повыше, столкнули валун, лежащий на краю осыпи. Через пять минут дорога была перекрыта. Обвалами в этих местах никого не удивишь, так что все чисто. После этого Поль прогулялся к завалу и оставил под камнями несколько сюрпризов. Когда мы закончили, опять начал накрапывать дождь. Сейчас он разгуляется, и здесь станет неуютно. Ненавижу дождь. Боль вытер грязное лицо и тихо вырвался. Судя по изощренной ругани, погода ему тоже не нравилась. К вечеру на дороге ведущий из Джахар юрта показался пикап. «Нам повезло, дождь недавно закончился». «Ненадолго, но чтобы расстрелять этих путешественников, хватит». Машина ехала медленно. Дорога сейчас не самая лучшая, а улететь в пропасть никто не хочет. «Шевроле 10 темно-зеленого цвета медленно подъехал к завалу и остановился. Раздались гортанные крики. «Понимаю этих ребят. Дождь только что закончился, и пачкаться в липкой грязи, убирая камни с дороги, им совсем неохота». Из кузова, отбросив непромокаемые плащи, которыми они укрывались от непогоды, на дорогу спрыгнули два человека. Еще двое выбрались из задних дверей четырехместной кабины. Они подошли ближе, настороженно осматривая прилегающий склон. Из кабины высунулся водитель и что-то зло крикнул. Бойцы лениво грызнулись, но двигаться стали быстрее. Пока они копались с камнями из машины, со стороны пассажира вылез еще один человек. Вот это удача! Наш старый приятель, Юрка Лившиц. Вот это повезло, так повезло! Не зря мы на дороге нагадили. Лившиц посмотрел на работающих боевиков, поморщился и подошел к краю обрыва. Лениво отлил. Потом привалился к борту машины и неторопливо закурил. Пачкаться в грязи ему не хотелось, не почину видать. Вот они убрали несколько камней. Еще напряглись и столкнули вниз валун. Один из них поскользнулся и упал на землю. Ругаясь, встал, потер ушибленные колено и слегка прихрамывая, побрел к завалу. Еще один камень улетел в пропасть. Лившиц докурил сигарету, посмотрел на часы, поморщился и вытащил следующую. Еще один валун. Еще взрыв. Две гранаты, подложенные полем под камни, сработали одновременно, и надо заметить, что очень вовремя водитель как раз вылез из машины и подошел к лившицу. Грохнувший взрыв списал двоих боевиков на тот свет. Один из них сорвался с обрыва, а другой остался лежать на дороге. Рыжеволосый парень визжал, прижимая руки к разорванному осколками животу, и пытался отползти в сторону. Водитель получил осколки в спину и упал на юрку, заваливая его на землю. Еще один боевик, видимо, контужен. Он присел и зачем-то шерил руками по земле, хотя его автомат висел на плече. Короткая очередь, и он заваливается на бок. Мы подбежали вовремя. Юрка как раз очухался после взрыва. Спихнул тело водителя и попытался встать. Судя по движениям, тоже слегка оглушило. Я не останавливаясь, двинул лившица прикладом по голове, и он опять осел на землю. Короткая очередь водителя. Еще по выстрелу в каждого из троих чеченцев. Это поль для гарантии. Упавший с обрыва боевик лежал внизу. Там контрольного не надо. Поль быстро осмотрел машину. Чисто. Собранное оружие побросали в кузов пикапа. Автоматы были до ужаса запущенными. Под стать хозяевам. Заляпанные грязью. Несколько длинных пистолетов и два кинжала. У водителя на поясе висел Стечкин. Любит местные такие большие игрушки. Года три назад в Джахар-Юрте я видел никелированный АПС. Не знаю, откуда он взялся. Но хозяин им жутко гордился. Ладно, воспоминания оставим на потом. «Какие они предсказуемые!» — пробурчал Нардин, обыскивая трупы. «Сколько лет воюют, а как дети ведутся на разные глупости!» «Поэтому до сих пор и воюют!» — сказал я, присматриваясь за окрестностями. «Есть что-нибудь интересное?» «Все как обычно!» — я кивнул и связал Юркины руки, найденные в джипе веревкой. «Ты его случайно не пришиб? Я хотел узнать у него одну вещь!» «Нет!» — покачал головой я и пощупал пульс. К сожалению, живой. Скоро очнется, и сможешь взять интервью. Паскуда. Согласен. Я вывернул Юркины карманы. Камуфляжные из дешевых. Судя по всему, не местного пошива. Да, и есть и за ленточки, бумажник, связка ключей и разная карманная мелочь. Перочинный нож, сигареты, зажигалка. Смотри ты мне, даже небольшой Коран имеется, и четкий. Какой правильный мусульманин. Пятнадцатый год по летосчислению нового мира. К йогу от перевала Арчкорт. Что-то я не понял. Дернул брови Поль. Он держал в руках идентификационные карты убитых боевиков и рассматривал их с большим удивлением. С этими дохлыми мальчиками все понятно. Но вот с ним наш лившиц оказывается не Юрий Лившиц, а Джебраил Ибн Фавзи Аль-Одах. Что это за хрень, Карим? Ему что, мозги заменили вместе с фамилией? Наш армейский приятель валялся без сознания. Ничего, оклемается. Голова у десантников крепкие. Так и случилось. Не прошло и пяти минут, как бывший легионер открыл глаза. Юрка дернул связанными руками, выругался и уставился на меня, словно увидел перед собой привидение. Тьфу! Он зло сплюнул и осторожно подвигал челюстью. Откуда вы тут взялись, парни? Странный вопрос, покачал головой Поль. Но могу объяснить на пальцах. «Видишь? Средний». «Тебе что за дело?» — ответил я. «С неба упали». «Лучше бы сквозь землю провалились, придурки чертовы! За каким дьяволом вы сюда приперлись? На равнине дел не осталось. Идио, Его голова мотнулась и ударилась о крыло машины. «Нет, вы только посмотрите». Я потер ушибленный кулак и усмехнулся. «Меня всегда удивляли эти сыны, Израилевы. Но ты превзошел самых наглых евреев, которых я когда-либо знал. Сидишь с наглым видом и разбитой мордой, но тем не менее качаешь права, словно ты на святой земле. Ничего не путаешь, мой мальчик? Или у тебя запасная челюсть в кармане?» «И что вы собираетесь делать?» «А ты как думаешь?» — спросил Поль. Лившиц посмотрел на меня, потом на Поле, и немного помолчал, протянул. «Понятно». «Юра», — Нардин подошел к связанному пленнику и присел перед ним. «Скажи мне одну вещь. Так, для расширения кругозора, не более. Ты ведешь дела с чеченцами по велению своего еврейского сердца? Или любовь к деньгам перевесила разум, трезвый расчет и все остальное? И кто это такой, Джебраил ибн Фавзи аль-Одах? Не буду утверждать, что мне до смерти интересно, но перед тем, как вышибить тебе мозги, хотелось бы понять, что двигает такими уродами, как ты. «Черт побери, как глупо!» — скривился Юрка. — Куда уж глупее! — согласился я и вытащил пистолет из кобуры. — Говорить с тобой не о чем. Так что давай, отвечай Полю на его вопрос, молись по-быстрому и прощай. В память о нашей бывшей дружбе пытать не будем. Обещаю, умрешь быстро. — Погодите! — Рившин заерзал. — Извини, Юра, но без вариантов. Не надо унижаться. Умри как мужик. — Не переживай! — неожиданно оскарился он. — Умру как положено, но... «Дьявол!» «Что?» «В Демидовске будут недовольны, и Михаил Демидов особенно». «Чего?» «Того, что слышал». «Что, ты работаешь на русских?» «Да». Писец, какая у нас компания собралась?» «Араб, француз и еврей, который утверждает, что шпионит в пользу русских». «Лучше быть шпионом», — огрызнулся Юрка, «чем ювелиром и, по совместительству, охотником за головами». «Не наглей, шлемазл!» «Пошел нахрен, твою ма...» да — договорить он не успел. Получил по зубам и завалился на бок. «Следи за своими словами, гад, и не трогай моих родителей, а то умирать будешь дольше положенного!» «Погоди, Карим...» — остановил меня Нардин и хмыкнул. «Я, конечно, не сомневаюсь, что у демидовцев есть свои люди среди чеченцев, но то, что ты говоришь, это уже слишком. Ты ведь понимаешь, что это требует доказательств?» «Мне что, надо вытащить из кармана красную книжечку, на которой золотыми буквами будет написано «Русский разведчик»? Вы что, охренели?» «Допустим. Но тогда скажи мне вот что». Демидов знал, что мы идем в этот район, мир тесен, и мы могли столкнуться с тобой. Он мог бы намекнуть. сам сам-то понял, что сказал?» — усмехнулся Лившиц. «Ну да, конечно», — согласился я и почесал бритый затылок. Глупом прозвучало». А ты не совсем сдурел, Шая, Еще немного мозгов осталось. Не хами мне, мальчик. Для твоего положения это не самый лучший тон в разговоре со старшими. Короче. Нардина ввел глазами окрестности и вытащил из кармана сигареты. Что? Короче? Значит, короче. Рассказывай, чем ты здесь занимаешься. Иначе? Иначе, извини, Юрка, но разговора не будет. У нас нет другого выхода. Ты можешь изображать героя. Но в этом случае мы будем вынуждены тебя убить. Мы не любим местных головорезов, а людей, которые работают вместе с ними, не любим еще больше». «Хорошо», — после долгой паузы сказал Лившиц. «Хрен с вами, придурки. Вы, конечно, идиоты, но подозревать вас в связях с чеченцами глупо». «А ты что, боишься конкуренции?» «Подвяжи болтала шая». «Сейчас еще раз по зубам получишь», — честно предупредил я. «Не зли меня, урод». Лившиц сплюнул кровью и покосился на меня, помощился и начал говорить. Минут десять говорил. И чем больше он рассказывал, тем шире становились наши глаза. По крайней мере, мы с Полем удивились. Очень удивились. «И ты хочешь сказать, что твою легенду готовили еще там, за ленточкой?» «Да». «Кто?» «Извини, но я с ними не встречался». «Погоди». «Но ведь это пульт тебя вытащил в новый мир. Если бы он не написал рекомендательное письмо, то...» «То нашелся бы кто-нибудь другой. Кто это сделает?» «Кто курировал начало работы здесь?» «Виктор». «Кто?» «Виктор Орли, заместитель начальника службы безопасности Ордена». «Наш погибший шеф?» «Парни, я понимаю, что все это звучит фантастично, но это так», — сказал Юрка. Виктор был русским, полагая, что он работал на русскую разведку. Как он попал в орден, не знаю. И сомневаюсь, что когда-нибудь узнаю. Но если вы каким-то образом доберетесь до архивов переселенцев, то найдете мое личное дело. В нем черным по белому написано, что человек, называющий себя Юрием Лившицем, на самом деле является Джебраилом Ибн Фавзи. Это заслуга Виктора. И когда пришел мой час, то я просто сменил личину, и все». Как ты получил новую карту на новое имя? Это сделал человек Виктора перед своей гибелью и где-то за месяц до гибели Виктора. Потом, как вы помните, начались новые порядки, и я сдернул, прихватив новое удостоверение личности. Ты хочешь сказать, что погибший Виктор начал эту операцию задолго до того, как Михаил Демидов пришел в новый мир? А вас, парни, никогда не удивляло, что Демидов и Аверьянов вообще попали в этот мир? — язвительно поинтересовался Юрка. — И что Демидов, обычный уголовник со стажем, как-то слишком резво начал создавать нечто большее, чем богатую банду? — Хм, ты прав, — хмыкнул я. — Он создал государство. — Да, это красиво звучит, но как-то слишком героично, — пожал плечами Нардин. — И ты хочешь сказать, что работаешь в этом направлении около десяти лет? — Да? А что здесь такого? — «Все, кто помнит меня как Юрия Лившица, давно умерли. Кроме вас, конечно. Семьей я так не обзавелся, так что все чисто. В черном списке ордена я не значусь, занимаюсь небольшим бизнесом и мотаюсь вдоль южного побережья». «Просто экранизация шпионского романа, а не встреча». «И много здесь таких», — поинтересовался Поль. Лившиц не ответил. Покосился на поле подбитым глазом и покачал головой. «Нардин, не смеши меня, может тебе и ключи от квартиры дать, где деньги лежат, и сказать, где нет милиционера?» «Да уж, ситуация. Джеймс Бонд курит в сторонке и бешено завидует скромному сыну еврейского народа. Или как его?» Я щелкнул пальцами. «Мне парни из Демидовска рассказывали. Ну, этот э, фон Штирлиц. Правда, Штирлиц не был евреем, но зато как звучит «я русский». «Час от часу не легче!» – сплеснул руками я и ухмыльнулся. «Ты русский или еврей? Или ты обрезанный русский? Я про таких не слышал!» «Остынь, Карим! Я еврей, выросший в Советском Союзе. Да, я служил в Легионе. И что? От этого я не перестал быть русским. Как, впрочем, и который совсем не похож на парижанина. А про некоторых арабов, цитирующих Ильфа и Петрова, я вообще промолчу. Что будем делать, Карим?» Поль отбросил в сторону окурок и повернулся ко мне. «Понятия не имею», — развел руками я. «Голова кругом. Во-первых, все это похоже на плохой роман о шпионах. Во-вторых, в жизни и не такое случается. В-третьих, если Лившиц нам врет, то мы почти не рискуем. Ну, узнают, что это мы трех чеченцев завалили. И что? Одним больше, одним меньше. Даже если Юрка врет, чтобы спасти свою шкуру, то хрен с ним, он ее заслуживает». «За свою буйную фантазию. Убить всегда успеем. На крайний случай зарядим под него местных ребят. Они с удовольствием заработают пару лишних кю. «Хорошо, я согласен», — кивнул Нырдин и повернулся к Лившицу. Вытащил нож и честно предупредил. «Сейчас я перележу веревки, но если дернешься, ты труп». «Не учи бабушку кашлять», — поморщился Юрка. Поль освободил Лившица и встал. «Все, мы уходим. Будешь сидеть на земле, пока мы не скроемся. Если дернешься к оружию, пристрелим». «Эй, парни, погодите! Вы что, собираетесь меня оставить вот так?» «А тебе что, подогнать личный вертолет?» «Не будьте идиотами! Прострелите мне ногу!» «Машина похожа на решето, а у меня не царапины?» «У тебя морда разбита, но если ты так просишь, то я с удовольствием», — сказал я. «Давай, голову прострелю?» «Как-нибудь позже», — оскалился Юрка при следующей встрече. Я сейчас лягу на живот. Пусть кто-нибудь отойдет и выстрелит мне в ногу. Будет похоже на нормальное ранение в перестрелке. Надеюсь, что стрелять вы не разучились? Кость не заденьте. Не учи папу, как любить маму. Мы даже для тебя собеседника подобрали, чтобы не скучать до утра. Какого собеседника? Как какого? Одного из тех, кто напал на вашу машину. Он сейчас лежит неподалеку и скучает. Он немного молчалив, но ведь это не главное. Главное, чтобы человек был хороший. Кстати, а как ты собираешься добираться до Арчкорта? Молча, бринча бубенчиками. Утром из Джахар юрта должны идти три машины в Арчкорт. Вот они меня и подберут. — Ну смотри, — покачал головой Нардин. Потом встал, отряхнул одежду от пыли и закончил. — Ты сам предложил.